«Условия поединка». Цао подтолкнул Адзе к одному из костров. «Садись, потолкуем». «Как говоришь твое имя?» Адзе ответил. зауга сел на камень подле костра, широко расставив ноги и упирая свою палец в землю между ними. Над костром висел котелок, в котором что-то булькало. Бандиты собирались ужинать. Яньгун носился от костра к костру и раздавал пустые деревянные миски. Адзе постарался забыть, что голоден. Яньгун, поглядев на Дзао и увидев его утвердительный кивок, сунул миску и Адзе. Тот удивленно вскинул брови. «Подвеска все равно мне достанется», — посмеиваясь, сказал Дзао «Так что не грех тебя и накормить. Может, силы прибавится. «Тебя того и гляди, сквозняком сдует». Бандиты, которые расслышали его слова, захохотали и принялись надувать щеки и дуть в разные стороны. Адзе, поразмыслив, Решил, что ничего плохого в том, чтобы взять у них еду, нет. Но его смущал запах варившейся по Он не смог бы себя пересилить, даже если бы умирал с голоду. Что там варится? Задушенным голосом спросил он. Он еще и привереда? Хмыкнул Зауга. Я не ем мясо. Прежним голосом ответила Дза. Больше ни за что не ем. Зауге, нахмурившись, поглядел на него внимательнее. Мальчишка так побледнел, точно собирался грохнуться в обморок. Яньгун, удивлённый вместе с тем, презрительно присвистнул. «Яньгун», — сказал Дзаога, — «не клади ему в миску мяса, Выгреби овощи». «Точно, дурачок», — пробормотал Яньгун. «Отказываться от мяса. Ну да мне больше достанется». Он навалил в миску овощей, залил бульоном, воткнул в овощи две обструганные веточки, которые все бандиты использовали вместо палочек, и сунул в миску Адзе. И как же мы с тобой будем состязаться, Адзе? – спросил Цзаога, внимательно наблюдая за мальчиком. Тот, прежде чем есть, сделал почтительный жест, адресованный еде, как и полагалось сделать, приступая к трапезе, и осторожно стал есть, скрупулезно проверяя каждый кусок, не налипло ли на него мясо. Ты что в монахи готовишься? – спросил Яньгун. Те тоже мясо не едят. Адзе не ответил Яньгуну. Он обдумывал ответ Цзаога. Сам выбирай сказал он. Я мало знаю о поединках за место вожака в банде разбойников. И то верно. Откуда тебе знать? Видишь этот шрам? спросил Зауга, указывая на длинную косую полосу, пересекавшую его щеку. Я получил его, сражаясь на ножах за место вожака. Адзе послушно поглядел на шрам, но никакой реакции это в нем не вызвало. Зауга знал, что дети или пугаются шрамов, или проявляют к ним любопытство. Но этот мальчишка остался совершенно равнодушен и даже бровью не повел, когда Адзе ОГ прибавил, что бывшего вожака он зарезал в том поединке. Через что же этот мальчишка должен был пройти, чтобы стать невосприимчивым к таким вещам? Значит, хочешь, чтобы выбирал я? Ты умеешь драться на ножах, на палках, на мечах, кулачный бой? На каждый вопрос отза отрицательно качал головой. Он ничего не знал о драках. А еще сунулся к бандитам фыркнул Яньгун презрительно. «Даже я умею драться. Чего там уметь? Махай кулаками, да и все. «Махать мало», — сказал кто-то из бандитов. «Надо еще и попадать хотя бы иногда, иначе тебе нос расквасят». Яньгун покраснел, и Адзе понял, что намекал бандит как раз на мальчишку Евнуха. «Ладно», — сказал Дзаога, обойдемся без драки». «Скажи, Адзе, как ты считаешь, каким должен быть главарь разбойников?» Адзе подумал и ответил. «Умным, сильным, находчивым, решительным». «Сильным», — сказал Зауга. «Я стал вожаком, потому что оказался сильнее остальных. Никто не решается бросить мне вызов». Он подобрал камешек, сжал его в ладони, а когда раскрыл пальцы, то в них было две расколовшиеся половинки, а не целый камень. Адзе подумал, что тоже так мог бы. «Тогда получается», — продолжал Зауга что ты должен быть сильнее меня, чтобы занять мое место. Так? Получается так, — кивнул Адзе. А значит, состязаться мы должны в силе. Согласен? — поднял палец Зауга. Драться с тобой мне как-то не с руки. Кто бы что про нас ни говорил, мы не убиваем детей. Этого... Эй! Он охватил Яньгу на за ухо, потому что тот навалил себе в миску только мясо без овощей, пока остальные отвлеклись на разговор. И заставил вывалить мясо обратно в котелок. Мы его приютили, хотя толку от него как отблох на собаке, только еду переводит, жрет как не в себя. Но, как заметил Адзе, говорил Зауга вовсе не сердито, а с теплотой в голосе, как говорят о младшем брате или другом близком родственнике. О чем я? поскреб затылок Зауга. а состязаться будем, кто сильнее. Но это уж завтра утром. Гунгун, -гун, пристрой его где-нибудь на ночлег. Да пригляди, чтобы не убёг. Яньгун устроил Адзе под навесом в конюшне, где спал сам. Адзе нравились лошади, хоть он видел их всегда лишь издалека. В деревне лошади давно передохли или были украдены. Забавно было смотреть в их огромные глаза и видеть там собственное отражение. «Ты что, лошадей никогда не видел?» — проворчал Яньгун, пихая Адзе в угол, куда бросил старую дырявую циновку. — Укрываться ночью. Надо бы тебя за ногу привязать, чтобы не убег. «Я не убегу, я же сам к вам пришел. «Ну и дурак», — резюмировал Яньгун, а потом, помолчав, добавил. «Я, может, упрошу Дага тебя оставить. Тебя нельзя отпускать, когда проиграешь состязание». «Потому что я знаю, где ваше логово», — предположил Адзе. «Потому что ты больной на всю голову», — сердито сказал Яньгун. «Если будешь ходить и зазывать головорезов на поединке, тебя непременно зашибут. Не все такие добрые, как Дага». Тут совесть загрызёт, что отпустил такого дурака. Кто других дураками обзывает сам дурак? Завтра уже будешь меня Дага называть. Да я лучше лошадиного навоза нажрусь, — ругнулся Яньгун. Ха, тебя за язык никто не тянул. Яньгун рассердился еще больше и хорошенько пнул Адзе в бок, пяткой. Адзе сдержался, потому что боялся ненароком покалечить мальчишку, и только обсыпал его грязной соломой. С того момента они стали лучшими друзьями.